я улыбаюсь ей и протягиваю руку к телефону, чтобы позвонить старшему коридорному, ближайшее будущее проясняется, оказываясь не дурным, а просто заурядно хорошим. А я, набирая номер, чувствую, что небо этого долгого дня впервые светлеет над моей головой, и тучи начинают рассеиваться. К десяти мы уже в Нью-Джерси словно волшебная машина времени перенесла нас с плоского северо-запада в разнообразие Приморья. Вики снова проспала озеро Эрии, предварительно прочитав мне несколько извлечений из посвященного мыльным операм журнала. Я нашел их смехотворными, однако она относится к ним серьезно и, похоже, размышляет над ними. Я одолел изрядную часть... «Последнего путешествия любви» и обнаружил, что роман совсем неплох. Длинный, посвященный прошлому героев, пролог в нем отсутствовал. Автору хватило мастерства, чтобы набрать полный ход уже на второй странице. Вики я разбудил лишь, когда самолет произвел вираж над городком, который я счел Рэдбэнком. Вдали засветился Готэм с крошечной, но различимой статуей свободы, похожей на изображающую ее японскую куколку, и Нью-Джерси разослался перед нами, как кухонный фартук, и Пенсильвания с Атлантикой замаячили на горизонте, подобное темной Арктике. — А это что такое? — спросила Вики, ткнув пальцем вниз на далекий карнавал цивилизованных огней платная магистраль здесь она входит у вудбриджа штат садов и устремляется к нью-йорку ух ты сказала вики отсюда она прекрасна по моему наверное сказала она по-твоему только не говори что еще по-твоему прекрасно я так понимаю автомобильное кладбище по- моему прекрасно ты Прекраснее, чем автомобильное кладбище, Нью-Джерсийское. намного, но прекраснее. Я стиснул ее маленькую крепкую руку, притянул вики к себе. Вот это ты напрасно сказал. Глаза ее сузились в пародийной обиде. До сих пор ты мне нравился, но теперь дудки. Ты разбиваешь мне сердце. Но это уже не первое. Ведь так? Но что, если моё самое лучшее? Поздно спохватился, сказала она. Раньше думать надо было. Еще до того, как родился. Она покачала головой, так точно каждое из этих слов произнесено ею всерьез. Затем откинулась в кресло и закрыла глаза, чтобы поспать, пока наш серебристый лайнер будет совершать посадку. К четверти двенадцатого мы добираемся до Фазаньево луга. Стоит ясная яркая ночь с луной на ущербе. Никаких признаков того, что до нас дотянется детроитская погода, не наблюдается. В подобные ночи я лишаюсь способности соображать. Они дурманят меня. Именно в такую я стоял на дворе у Рододендрона, пока Экс сжигала в доме сундук для Приданова, разглядывал в северном небе Кассиопею и Близнецов и чувствовал себя беззащитным. С тех пор, если сказать правду, мне всегда становится под чистым ночным небом не по себе». Все кажется, что я смотрю на него с крыши высокого здания, а вниз взглянуть боюсь. Я стал предпочитать чистому звездному своду небес рваные перистые облака и облачные барашки. «Можешь меня не провожать», — говорит Вики, выбравшись из машины и склонив голову к окошку. Я остановился за ее дартом. Вчерашние мужики в касках — Достроили на своем доме ложную мансарду. Правда, кровель ни на одном из законченных ими домов пока что нет. Я, естественно, рассчитывал на приглашение зайти в квартиру, выпить на сон грядущий. Но теперь понимаю, надеяться мне по этой части было не на что. Вики ведет себя осторожно, как будто наверху ее кто-то ждет. Завтра день, когда он отвалил камень, «И воскрес из мертвых», — говорит она совершенно серьезно, глядя на меня так, словно рассчитывает, что я псалом прочитаю. Уикендовая сумка свисает с ее плеча, в ушах покачиваются сережки Навахо. «Я, наверное, пойду на раннюю мессу, чтобы обезопасить нас с тобой. Одной страховки все-таки маловато» или съезжу в Хайтстаун к методистам. Одна церковь ничем не хуже другой. Я, когда меняла веру, дважды все обдумала. Позвала бы и тебя, да знаю, тебе там не понравится. Музыка понравится. Тебе, я так понимаю, нравится все, что бередит душу, — говорит она. Мы провели с ней два дня. Побывали в другом краю. Спали в одной постели, вместе молчали, старались порадовать друг дружку, были взаимно внимательны, как супружеская чета. Но теперь все подходит к концу, и мы не знаем, как нам правильно попрощаться. Ее стиль — дерзость и смутная сдержанность. Мой простодушная учтивость. Сочетание не из лучших. «Мы ведь увидимся завтра». «Верно?» — бодро спрашиваю я, наклонившись, чтобы получше видеть и Викки, и голубую космической эры водонапорную башню за ее спиной, а за башней большую пасхальную луну. «Постарайся не опоздать. Папа любит садиться за стол в строго определенное время, а туда целый час езды. С нетерпением жду встречи с ним». Не с таким уж и нетерпением, должен признаться, но такова моя официальная версия. Вообще, эта часть завтрашнего дня представляется мне пугающе неоднозначной. Ты с ним еще не знаком, и с моей мачехой тоже. А на тот еще подарок. Понравится тебе, если ты любишь брокколи, а папа другое дело. Хорошо бы он тебе понравился, Но ты ему не понравишься, наверняка. По крайней мере, так он себя поведет. А что он думает на самом деле, это выяснится позже. Да оно и не важно. Скажи, ты меня любишь? Я тянусь к Вике в надежде на поцелуй, но получаю лишь веселый оценивающий взгляд и поневоле задумываюсь, не помышляет ли она в эту минуту об Эверете и о приключениях на Аляске. Допустим. И что? Тогда поцелуй меня и попроси провести с тобой ночь. И речи быть не может, — объявляет она, после чего смачно, как Дина Шор целует свою ладонь и шлепает ею меня по щеке. Не пройдет. Подписано, запечатано и вручено мистер Умник. Примечание. Дина Шор. 1916-1994 годы. Американская актриса и певица, чрезвычайно популярная в 40-е-50-е годы. Конец примечания. И она стремительно уходит к темному многоквартирному дому, пересекает плешивую лужайку, мелькает в освещенном проеме двери и исчезает. А я остаюсь один в моем «Малибу», Смотрю на самодовольную луну, так словно в ней сокрыты все наши тайны и предвкушения, все, от чего мы с наслаждением отказались бы, и что с еще большим наслаждением вернули себе снова».